26. Мы проехали всего три квартала, и Лиз снова остановилась. Достала свой телефон, настоящий, а не одноразовую раскладушку. Глянула на меня и увидела, что я весь дрожу. В эти минуты я бы, наверное, не отказался от тёплых объятий, но Лиз лишь похлопала меня по плечу, предположительно с сочувствием. Ат срочная реакция, малыш. Уж я-то знаю, что это такое. Скоро пройдёт. Она позвонила кому-то, представилась детективом Даттон и попросила позвать к телефону Гордона Бишепа. Видимо, ей ответили, что его нет на месте, потому что она сказала: "Да хоть на Марсе, всё равно соедините меня с ним. Это очень срочно". Она ждала, нервно барабаня по рулю пальцами свободной руки. Потом резко выпрямилась на сиденье.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 Издеваешься? Сколько их мы тогда просили? 100 человек, 200. Послушай сам, я включу запись. Я записывал разговор. Надеюсь, что он записался. Она знала, что разговор записался. За время нашей короткой поездки на 3 квартала она успела это проверить. Она включила воспроизведение, а когда запись кончилась, сказала в трубку: "Гордо, ты чёрт!"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 Детектив Бишоп действительно проверил полученную информацию, потому что к тому времени следствие уже изучило прошлое Кеннета Террио и обнаружило одну деталь, весьма показательную в свете того анонимного звонка, о котором сообщила Лиз. Задолго до начала карьеры в строительстве и после пенсионной работы в больнице «Город Ангелов» Террио рос и учился в школе в городке Уэстпорт по соседству с Истпортом.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 Все достаточно старые, все из Канады. Видь мы раньше таможенный досмотр на границе был не таким тщательным, как сейчас. Мы уже можем поехать домой, спросил я. Ну, пожалуйста, Лиз, поедем домой. М-м, да. Ты расскажешь об этом матери? Не знаю, Лиз улыбнулась. Это был риторический вопрос. Конечно, ты ей расскажешь. Ну и ладно.